Глава девятая Первым делом, как случалось всегда после обращения, я почувствовал запахи. Все те же. Их набор на городской площади почти не изменился, но многократно усилился. Я едва не задохнулся от окружавшего меня смрада. Не удержался, чихнул, сделал попытку заткнуть себе ноздри, неудачную, не смог пошевелить. Лапами. И тут же едва не оглох от шквала человеческих голосов. Зверь! Зверь! Зверь! разлепил веки. С высоты шафота вновь увидел заполненную разномастной толпой городскую площадь. Почудилось, что людей на ней стало еще больше. Они прижимались друг к другу, не позволяя протиснуться торговцам, прятали под капюшонами головы. Защищались от поднявшегося над крышами солнца. Пожирали меня пропитанными страхом и совсем уж детским восторгом взглядами. «Зверь, зверь, зверь!» — скандировали горожане. «Вот его истинное лицо!» — ревел усиленный артефактом голос глашатая. «Вот кто прятался под обликом милого мальчика!» «Нравится ли вам его настоящее лицо, сиеры и сиериты? Остались ли у вас сомнения в том, что воины императора схватили настоящего врага?» Он вспугнул стаи голубей. Те сорвались с крыши, карнизов домов закружили над площадью. «Теперь вы верите, что враги человечества полны коварства?» Продолжил глашатый. «Что они норовят проникнуть в ваши города, в ваши дома, что они мечтают вцепиться в ваши глотки, попробовать вашей крови, вы понимаете?» «Кто может вас от них защитить?» Толстяк прервался, слушая выкрики из толпы. «Армия!» — кричали одни. «Кланы!» — вопили другие. Тут кто-то выкрикнул. «Император!» «Правильно!» — сказал глашатый. Я снова мог вертеть головой, но двинуть лапами не получалось. Не иначе, как опять был под воздействием заклинания. Веревки удерживали меня, не позволяя остаться на четвереньки. Шерсть на загривке вздыбилась, из груди непроизвольно вырвалось глухое рычание. Стражники на меня почти не смотрели, больше поглядывали на толпу. Точно внешность охотника совсем не вызывала у стражей порядка интереса. А вот старый магик разглядывал меня с любопытством, хоть я и не почувствовал в его взгляде страха. «Сиеры и сиелиты!» Орал в артефакт толстяк. «Помните, что клан Ортон стоит на страже вашего покоя! Его солдаты сдерживают врагов на границах нашей империи! Отряды городской стражи защищают вас и ваших детей от клыков и когтей ужасных тварей! Таких, как ЭТО!» Он указал на меня. Вновь повернулся к толпе и истерично заорал. «Да здравствует император!» Горожане поддержали его возглас восторженным ревом. «Император!» «Покажем твари, что мы ее не боимся!» Закричал глашатый. «Не боимся!» Взвыли горожане. Я не сдержался и спустил угрожающий рык. Как и просила вчера принцесса. Стражники и толстяк отшатнулись, магик недовольно поморщился, глаза палача одобрительно блеснули. Толпа всколыхнулась, заволновалась, словно поверхность воды при сильном ветре. Послышались выкрики, угрозы, оскорбления. В меня полетели гнилые овощи, камни, лошадиный навоз. Досталось и стоявшим на помосте шафота глашатую и палачу, те отпрянули в сторону, уходя из-под обстрела. Парочка комков тухлятина угодила в стражников. Я не уверен в случайности этих попадений. — Мы не боимся тебя, злобная тварь! — повторил Толстяк. Не боимся. «Что будет дальше, я знал из рассказа «Нормы». «Тебе не нужно долго находиться в образе зверя», — говорила принцесса. «Люди тебя увидят, это главное. После первого обращения не стоит затягивать, ждать новые удары плетью ни к чему. А они последуют, если ты станешь упрямиться. Голову будут рубить человеку, не зверю, так что дай на себя немного посмотреть, мальчик, и снова обращайся, не вздумай тянуть». Тянуть я и не собирался, стоять перед людьми в образе хищника мне нравилось даже меньше, чем терпеть удары семихвосткой. хвосткой. «Не переживай, мальчик, медлить завершением казни никто не станет», — говорила Норма. «Наша задача — предъявить тебя толпе. Тебя, вар Асти, Кит Ятош. И тебя, оборотня. Горожане убедятся в торжестве справедливости, кланы в непричастности к твоему появлению императора и к его неприязни к оборотням. Все». На этом представление закончится. Пока все шло по плану деда, озвученному мне рыжий. «Надеюсь, что так пойдет и дальше», — подумал я, начиная новое обращение. Обоняние и слух в образе человека значительно притупились. Сейчас меня это порадовало. Особенно ослабление запахов. Человеческий город — то место, где лучше и вовсе не иметь звериного нюха. Он вовсе не подходил для обитания охотников. Это не лес с его слабыми и приятными ароматами. И пусть запахи не исчезли полностью, но мириться с их присутствием мне стало значительно легче. «Вот и наш зверь очнулся!» — произнес в артефакт Глошатый. Реакция толпы на его слова показалась мне вялой. Я разлепил веки и тут же зажмурился. Людей на площади не стало меньше, но толпа притихла. Не молчала, слышал выкрики, смех, ругань. Но ее общий голос уже не походил на рев урагана. Как и предсказывала принцесса, жара сделала свое дело, притупила чувства людей. Увидел лица горожан, не заметил на них прежних ярких эмоций. Руки и ноги мне по-прежнему не повиновались. Маг не забыл обновить заклинание. От боли после удара плетью остались лишь воспоминания. Солнце все выше поднималось над площадью, припекало кожу. По вискам скользили капли пота. Зудели обмотанные веревками запястья. Попахивали разбросанные на эшафоте овощи. Над ними и над пропитанными моей кровью досками кружили мухи. «Сиэры и сиэрит сказал Толстяк. Думаю, вам, как и мне, было бы интересно вновь посмотреть на чудовище. А ни на чем не примечательного юнца. Но время близится к полудню. И ждать под палящими лучами солнца, пока наш зверь осмелится вновь показать свое истинное лицо, лично я не намерен. Почти все, что хотел, я уже увидел. Он виноват и развел руками. «Уверен, вы помните, сколько пришлось скучать в прошлый раз, пока наш мастер заплечных дел уговаривал этого монстра принять настоящий облик. Слишком долго, да уже и неинтересно ждать. Думаю, сьера и сьериты, вы тоже так считаете. Сейчас бы я не отказался от кружки холодного пива до порции горячих ребрышек». «Я предлагаю больше не затягивать и перейти к казни! Что вы об этом думаете?» Горожане нестройным хором согласились с ним. «Рубите ему башку!» — послышались голоса. «Несить холодное пиво!» — кричали в толпе. Даже я хотел пить, хотя обычно после обращения голод и жажда появлялись далеко не сразу, но это там, на севере. Здесь же, в селене, солнце делало это не сразу очень коротким промежутком, промчавшимся за считанные мгновения. Вот и сейчас оно все сильнее нагревало на голове волосы. Подстекал по телу уже не каплями, а настоящими ручейками. «Но прежде чем мы перейдем к главному, — сказал глашатый, — к отсечению головы, позвольте мне вам признаться, Сиера и ты уверен, что многие из вас меня поймут и поддержат». «Ведь мы с вами люди, а не дикие мохнатые монстры!» Он скривился. «Посмотрите на него!» — сказал Толстяк. «Меня ужасно напрягает смазливая личика нашего зверя!» Он снова взгромоздил ногу на деревянную плаху. «Разве можно сейчас поверить, что перед нами то самое существо, что еще недавно угрожало нам своими клыками?» Тот монстр, отчего рычание нас бросало в жар. Та самая тварь, что еще долго будет являться к нам в ночных кошмарах. Глашатый покачал головой. Нет, сиеры и сиериты, сказал он. Сейчас соборотень слишком похож на нас с вами. На человека. «Кто-то, возможно, узнает в нем черты своих знакомых. Кто-то усомнится в том, что мы собираемся поступить правильно. А некоторые чувствительные дамочки еще и станут уговаривать нас пожалеть этого монстра!» Толпа с ним не согласилась, но толстяк не обратил на это внимания. «Я попросил бы нашего уважаемого мастера», — продолжил он. Немного подправить нашему юному монстру его излишне, милое личика. Сделайте же с этим что-нибудь, мастер. Порадуйте этим меня и уважаемых жителей нашей столицы. Мы вас очень просим. Палач словно только и ждал этих слов. Поправил перчатки, решительно подошел ко мне, ударил почти без замаха. Неожиданностью его действия для меня не стали. Помнил, что это лишь очередной пункт в озвученном мне нормой плане. Но и приятных ощущений я не испытал. Прикрытый жесткой кожей перчатки кулак раз за разом врезался в мое лицо. Порождал звон в ушах и на мгновение отправлял меня в тьму. — Твое лицо должно стать неузнаваемым, — твердила принцесса. — Это обязательное условие. Твою мордашку превратят в кровавое месиво. Тебе ли оборотню боятся этого? Терпи, мальчик. Забудь о своей непомерной детской гордыне и терпи. Не вздумай учудить какой-нибудь фокус, тупица. Помни, оборотни не владеют магией. Не дай повода людишкам усомниться в этом. Кровь из рассеченных бровей залила мне глаза. Из сломанного носа и порванной губы на грудь и на доске падали похожие на спелые ягоды капли. Палач попятился, рассматривал творение своих рук. Толпа за его спиной восторженно ревела, обретя второе дыхание. Толстяк подбадривал ее. Не уставал орать в артефакт, осыпая меня оскорбительными эпитетами. «Вот так-то лучше!» — кричал он. «Совсем другое дело! серые и сиэриты, Полюбуйтесь!» «Кровавая маска нашему зверю идет больше, чем личико-милашки парня! Теперь он стал похож на себя настоящего! На монстра в человеческом обличии!» Кровавая пелена лишила меня обзора, скрыла лица горожан. Я не видел ни палача, ни толстяка. Лишь яркие лучи солнца пробивались сквозь кровь и веки, убеждая, что я окончательно не ослеп. «Вы помните, какие у него клыки?» Говорил гулашатый А эти ужасные когти Сиеры и сиериты Я помогу вам их забыть Я помогу вам не испытывать страх перед чудовищем Вспомните известное изречение мудреца Тот кошмар перестает быть страшным, что становится смешным Я знаю, как сделать смешным и нашего зверя Мастер, приступайте Мне не понадобилось зрение, чтобы понять, о чем говорил Толстяк. Достаточно было только вспомнить вчерашние слова Нормы, почувствовать запах дегтя, ощутить хлынувшую мне на голову мощную струю жидкости. «Ну а теперь добавим перышек!» — кричал глашатый. «Много-много перышек! Вы посмотрите, каким он стал красавцем! Пушистым и пахучим!» Уже и не вспомнишь о том, что он страшилище? Запомните его таким, сиеры и сиериты! Жалким и бессильным он больше не зверь, а обыкновенный цыпленок!» Сердце билось ровно, выровнялось дыхание. Не обращал внимания ни на окутавшее меня зловоние, ни на крики толпы потому что почувствовал приближение того самого момента, к которому еще вчера сам себе обещал подготовиться. Губы зашевелились, беззвучно бормоча тексты заклинания. Невидимые глазу плетения божественных букв торопливо сплетались в слова. «Я сам удивился своему спокойствию. Действия палача, облившего меня липкой жидкостью и осыпавшего перьями, смех и слова толпы обидной речи глашатая». Все это не могло оскорбить и унизить меня сильнее, чем обращение в охотника на глазах у людей. А потому я смирил свою ярость, прогнал обиду, готовился к бою. Потому что полностью доверял только Тилье и больше никому. Сьеры и сиэриты!» — вещал толстяк. «Мне удалось разлепить правое веко». Взгляд скользнул по небу, по толпе опустился на деревянный настил эшафота. «Ну вот и настало время сделать то, ради чего мы здесь собрались!» Я разглядывал доски пола, отыскать на них то место, помеченное белой полосой, о котором говорила вчера Норма. «В соответствии с указом императора!» — говорил глашатый. «Оборотням запрещено появляться в нашей столице!» Никакой полосы я не увидел. Готовое заклинание разрушения дожидалось, когда я укажу ему цель. Если меня обманули, первым умрет палач. Так я вчера решил. И, несмотря на скопившуюся во мне ненависть, глашатую решение не изменил. А потому существо, ранее именовавшееся Сиеромар Астином Китетош, приговорено к смертной казни посредством отсечения головы. Исполнение приговора назначено на утро сегодняшнего дня. Я почувствовал, как мои руки высвободили из веревочных петель. Ноги подогнулись. Но упасть мне не позволили. Стражники подхватили меня под руки и потащили к плахе по странному маршруту в обход ведра с остатками вонючей жидкости оставленного палачом на пути к деревянной колоде да свершится правосудие, <правосудие>, правосудие воскликнул глашатый. его призыв поддержали горожане я услышал восторженный рев толпы который заглушил треск древесины под ногами стражников в голове промелькнула мысль Почему я не заметил белую полосу? Я услышал справа и слева от себя почти искренние удивленные возгласы. И почувствовал, что падаю. Перед моим единственным открытым глазом мелькнули лица толпы и глашата, яркий диск солнца и сломанные доски пола. Смягчить падение я не смог. Успел заметить, что стражники ловко приземлились на ноги. И тут же удар о землю вышиб из моей груди воздух. На миг я скользнул в темноту, как после ударов палача. Потом почувствовал, как чьи-то руки отшвырнули меня в сторону, заставив пробороздить ухом камни площади. Вновь приоткрыл глаз, увидел, как стражники подхватили под руки испачканное темной жижей и переметело, потащили его к маленькой дверце в деревянной стене. Спины стражников и голову мужчину заслонила склонившаяся надо мной голова нормы. Рыжу я узнал сразу, несмотря на то, что ее волосы со вчерашнего дня успели сменить цвет на черный. Хватит валяться, тупица! Прошипела принцесса. Обращайся! Пришел в себя от по ребрам, не болезненного, но унизительного. Вскинул морду, увидел стоявшую надо мной черноволосую норму. Вернулись в воспоминания о том, где я и что произошло и откатился в сторону, избежав очередного удара твердым краем подошвы сандалии. Вскочил на лапы, оскалял клыки, недовольно зарычал. Первым делом отметил, что исчезло уже приготовленное к использованию плетение. Заклинание разрушения развеялось при обращении. Оно именно развеялось, а не сработало, потому что я чувствовал, мана вернулась обратно в ауру. Интересный опыт. Обращаться, удерживая полностью готовое плетение, мне еще не доводилось. Огляделся. Меня окружали деревянные стены. Под эшафотом соорудили настоящую комнату без окон, но с маленькой, сейчас плотно прикрытой дверью. Тесное помещение пронизывали лучи света. Просачивались сквозь узкие щели. Мощная струя света шла сверху оттуда, где в потолке я заметил дыру. В нее я недавно провалился. Знал заранее, что доски пола подпилены в помеченном белой полосой месте. Об этом предупредила принцесса. Саму полосу так и не разглядел, это меня насторожило. Однако они помнили и стражники. Не случайно они повели меня к плахе столь странным маршрутам. И все же падение стало для меня неожиданностью. Я прижался животом к земле, наблюдал за принцессой. Запах рыжи не изменился, в отличие от цвета и длины ее волос. Невзрачная одежда делала Норму похожей на бандитку, а не на принцессу. Потертый бежевый халат без эмблем клана, простые сандалии. Да и ее клинок не походил на украшение. Выглядел грозно, но просто. «Хватит валяться, мальчик», — сказала Норма. Говорила она тихо, едва ли не шепотом, Хотя из-за шума, что доносился снаружи, вряд ли бы ее услышал кто-то, кроме меня. Люди на площади словно обезумели. От их оглушительных воплей дрожали доски эшафота и камни пола. Я невольно прислушивался. Принцесса заметила это, подняла вверх, указательный палец ухмыльнулась. — Слышишь, как орут? — спросила она. — Капец! Это в твою честь они так надрываются. Сумел ты порадовать людишек. Лучше любого министрели. Не делай такую удивленную морду. Не догадываешься, что произошло? Тебя, мальчик, только что казнили. А твою отрубленную голову предъявили народу. С чем тебя и поздравляю. Я посмотрел сквозь пролом в потолке на яркое голубое небо. Что происходило на эшафоте, понять не смог. Увидел летавших над площадью испуганных птиц, кружившие в воздухе мелкие перья. Зловоние дегтя заглушало прочие запахи. Многие, но не все. Я отчетливо чувствовал свежий аромат крови. Не только своей, но и чужой. Падение в эту комнатушку было не случайным. Оно понадобилось для того, чтобы меня на эшафоте подменили человеком, чтобы моя голова осталась на плечах. Но чью-то голову только что все же срубили. Вчера принцесса долго доказывала, что иначе поступить нельзя, и что заменивший меня на плохий человек заслужил свою участь. «Не веришь мне, поверь деду». — говорила она. — Дед прекрасно знал, что у тебя начнутся муки совести, что ты опять вспомнишь об этих своих глупых принципах. Так вот, мальчик, вместо тебя обезглавит настоящего мерзавца. Со дня на день его ждала петля на тюремном дворе. Прилюдная казнь станет для него незаслуженной наградой. — Не ждал, что людишки так обрадуются твоей смерти? — спросила принцесса. — Не расстраивайся, мальчик. Ведь ты же, говорят, выступал на арене. Должен помнить, что толпа безжалостна. И обожает кровавые зрелища. Они орут не потому, что ненавидели тебя. Они всего лишь радуются виду твоей отрубленной головы. Норма проигнорировала мое рычание, шагнула к стене. Заглянула в узкую дыру, хмыкнула. «Капец!» — сказала она. «Все еще стоит, наматывает на кулак сопли». Повернулась ко мне. «Хочешь, я подниму тебе настроение?» — махнула рукой. иди сюда, мальчик, взгляни. Указала пальцем на щель между досками. Посторонилась. Мне было непривычно смотреть на ее лицо снизу вверх. Под таким углом принцесса выглядела старше, едва ли не ровесницей тильи. Больше походила на взрослую женщину. Царапая камни, не видел нужды прятать когти. Я подошел к стене. Фыркнул, почувствовав неприятный запах ванили. Прижал морду к теплой доске. Сразу сообразил, на кого мне указывала норма. В десятке шагов от эшафота я увидел Сиеру Ворвега Китмаран. Белина куталась в неприметный халат. Раньше в таком не мог ее и представить, но все же сильно выделялась из толпы. Не мигая, она смотрела в сторону плахи, словно не замечала, что по ее лицу скользят слезы. Похожее лицо я видел у Белины после смерти Исона, когда явился к ней в поисках своего приятеля. Тогда она вот так же сжимала челюсть, выгибала радугой губы, судорожно всхлипывала и лила слезы. Невольно захотел поинтересоваться, что случилось, но тут же сообразил, сиера варвега Китмара наплакивала меня. Интересно, как твоя старушка сюда пробралась? Проворчала Норма. Объяснили же семейки вега, что в городе бели появляться не стоит. Рассказали, чем это может обернуться. И вот гляди-ка. Пришла старая клечь не испугалась, явилась. Проводить тебя. Молодец, дернула плечом. Плачет. Даже не верится. Не ожидала от нее такого. А ведь она знала, кто ты на самом деле мальчик. Она видела, как ты обернулся около академии. И все равно ради тебя рисковала и рискует. Что же ты с нею сделал? Неужто и она в тебя втюрилась? Ответить я не смог. Только коротко рыкнул. Сиера Варвега словно почувствовала мой взгляд. Размазала по щекам влагу, завертела головой. Я отпрянул от щели, припал к земле, прижал к голове уши. С удивлением понял, что буду скучать по беседам с Белиной. Хотя еще несколько дней назад едкие замечания Сиера Китмаран вызывали во мне только недовольство. «Ну вот видишь, мальчик», — сказала принцесса, — «не всех порадовал вид твоей срубленной башки. Кому-то он не понравился». «Кто-то даже всплакнул из-за того, что ты подох. Но ты не расстраивайся. Ничего плохого с твоей Белиной не случится. Сам говорил, что ей не нравилась учеба в академии. Теперь зубрить магию в Орвеге точно не придется». Усмехнулась, сморщила посыпанный веснушками нос. «Отправится твоя старушка в провинцию. Дед проследит за этим, можешь быть уверен. Не переживай за нее». Я слышала, что у Варвеги есть родственники, то ли в Ариселике, то ли в Барике. Подыщет себе там муженька, человека, будет растить его детишек и наставлять ему рога. Ну вот увидишь, уже через пять-шесть месяцев она о тебе не вспомнит. Норма попыталась погладить меня по голове. Я вновь оскалился, отстранился. В образе зверя я позволил бы себя только телье. Если бы так, конечно, пожелала. Отошел от принцессы, стараясь держаться подальше от дыры в потолке. Не хотел попасть на глаза тем, кто топал ногами по доскам у нас над головой. Норма вздохнула, скрестила руки на груди, разглядывала меня из-под лобья. Понял, что обидел ее. Снова пренебрежительно фыркнул. Пусть обижается, сколько хочет. Мне показалось, что принцесса решила бросить в мой адрес одну из своих шуточек, но не успела. Потому что в трех шагах от нее в воздухе раскрылся диск портала. Ну вот и все, сказала Норма. Наконец-то. Думала придется ждать дольше. Что уставился на меня тупица? Думаешь приятно было торчать в этой раскаленной клетке? Сидел тут как в печи. Сам бы попробовал? Надоело мне и эта столица, и эта площадь, набитая вонючими людишками. Запарилась чихать от ваших перьев. Демонстративно сняла перо с рукава халата, отшвырнула в сторону сплюнула на землю вновь посмотрела на меня указала на диск пошли мальчик сказала она радуйся закончились наши столичные приключения никаких больше тебе тюрем и казней никаких дворцовых приемов и липких улыбочек женешков и эта дурацкая жара для нас тоже закончилась все возвращаемся домой махнула рукой обернешься уже там в нормальной обстановке не стал спорить с нормой сделал короткий разбег и первым прыгнул сквозь портал.